Глава третья. Утка спешит улететь на юг. Нужен для этого хитрый трюк. Октава и Простодурсон тащили утку, посадив ее в перевернутую табуретку. Утке надо было экономить силы для долгого перелета. Утенок в припрыжку мчался следом и умолку спрашивал про все, что попадалось ему на глаза и под ноги. «Да, — говорил Простодурсон, — это сосновая шишка». Это кудыка, понорожка, иголка. Да, да, нет, не надо лизать муравейник. Несуй в рот мухомор. Оставь в покое мышь, она завтракает. В лесу раздавался стук. Это пронырсен рубил дерево своим огромным топором. — А вон проныра в попе дыра! — завопил утенок. «Тс — Тсс! — шикнул на него простодурсен. — Проныра съешь кефира! Не унимался утенок. -с, С снова шикнул простодурсон «Три ха-ха!» — захохотал Промырсен. «На руках мамашу носите? Ну, вы даете! Фуф ты!» «Она на юг собирается», — объяснил Простодурсон, «Хочет отдохнуть». Утка дремала, сунув голову под крыло, и ничего не слышала. «Нам надо ей помочь», — объяснил Простодурсон. «А потом мы будем готовить спектакль», — добавила октава. «А тебя не возьмем, верну утенок». «Ха, вечно ты придумаешь незнамо что», — сказал сын Октави. «А этот вообще без дров остался. Будет зимой дрыжиков выдавать», — кивнул он на Простодурсена. «Я снова нарублю». «Когда ж ты успеешь? Тебе надо пудинг делать и камни булькать. Ладно, гуляйте. Заболтался я с вами, а мне нужно это дерево на дрова изрубить». Они потащились к горе неподалеку. За спиной у них стучал топор Пронырсона, а в табуретке, как большой пудинг, колыхалась утка. Небо затянуло черными тучами. Того, гляди, хлынет дождь, а там и до снега недалеко. А его лучше встречать в доме с дровами, полагал Простодурсон. Но сначала надо затащить на гору эту тяжеленную утку, чтобы Толстухи разбег взять, — Ей от забот пора на юг. Теперь они шли в гору. Тропинка поднималась круто, продираясь сквозь деревья и кусты. И то и дело приходилось останавливаться, чтобы перевести дух и утереть пот. Утенок проявил смекалку и тоже залез на табуретку. — Шире шаг! — сказал он. — Ага, — ответил простодурсен. — Театр что такое? — Чудо! — сказала Октава. «Чудо! Что такое?» «Театр! Ты же слышал!» «Сказал Простодурсон. Пошел дождь. К счастью, октава была в своей огромной шляпе с широкими полями, и они все укрылись под ней. Стояли тесно прижавшись и смотрели вниз на свою красивую страну и бурлящую сейчас речку. «Просыпайся! Пора!» «Сказал Простодурсон. «Что?» «Спросила утка» мы уже на вершине горы а, а теперь запусти меня запустить тебя октава от изумления разинула рот утка перегнулась через перекладину перевернутой табуретки и глянула вниз ой сказала она да тут высоко высоко в свою очередь изумился простодурсон разве ты не летающая утка Дождь лил, как из ведра. Они стояли на краю обрыва, смотрели на мир внизу и слушали топор Пронырсона. Он рубил и рубил. Гроза ему нипочем, подумаешь, несколько капель с неба. Я довольна своим гостеванием здесь, сказала утка. Чистая река, хороший уход, вкусный пудинг. Но теперь мне пора поторапливаться. У меня встреча. Бакланы-гусыни ждут меня на холме. — Куда мы несем яйца? — спросил утенок. — Придет время, узнаешь, — ответила ему мамаша утка. — А очень сложно, чтобы они вышли такие круглые, гладкие и совсем целые. — Несложно, но утомительно. Иногда тебе будет хотеться махнуть на юг. — Ну, ничего, как-нибудь обойдется, — ответил утенок. — У нас же будет театр. — Вот именно, — кивнула утка. — Теперь... «Спустите меня на воздух!» «Тебе бы парашют!» С сомнением заметила Октава. «Не бойся, все будет хорошо!» Успокоила ее утка. У Простодурсова тоже было неспокойно на душе. Не нравилось ему все это. Неподъемная утка, которую надо на носилках затаскивать на гору, а потом скидывать в пропасть. А в утке пудинга набита чуть не до клюва. «Если ты вернешься, мы покажем тебе театр!» Сказала Октава. Стоило Октаве открыть рот, как сразу выскакивал этот театр. «Что за напасть такая?» — думал Простадурсон. «У нас от старых забот голова кругом идет. Куда нам еще театр?» простодурсон держал утку на руках и дрожал всем телом. Он первый раз попал в такую историю. «Соберись и действуй», — сказала утка. «Сейчас», — ответил Простадурсон. «Ты замерз?» «Нет», — мотнул он головой. «Уже бросать тебя?» «Да!» — кивнула утка. Пятясь, чтобы выиграть место для разбега, Простодурсон вышел из-под спасительной шляпы и в три секунды промок. Побежал со всех ног к обрыву, споткнулся о старый камень, растянулся в полный рост и откатился в черничник. Падая, он отшвырнул от себя утку. «Где она?» — вскрикнул Простодурсон. «Ой-ой-ой!» — вопил утенок. Утка падала, прорезая дождь, все ниже и ниже. Казалось, еще минута, и она разобьется о землю, но вдруг она резко взмыла вверх, поднялась выше сосен, ни на одну не напоровшись, и скрылась за темными тучами. И как это у них получается? Спросила Октава. Не знаю, сказал Простодурсон. Я вообще ничего не знаю, кроме одного. «Сейчас мне пора домой колоть дрова». «Нет, сейчас мы займемся театром», — решительно сказала Октава. «Дрова подождут». «Дрова, может, и подождут, но зима грянет по расписанию, а у меня не полежка». «Недостаточно греть стены. Надо греть душу и сердце», — сказала Октава. «Вот именно», — сказал утенок. «Что значит греть душу и сердце?» — спросил Простодурсон. «Скоро поймешь», — кивнула Октава. Нет, заупрямился Простодурсон, не пойму. У него голова два булька, крякнул утенок. Ты не понимаешь, что это значит? спросила Октава. Не понимаю, сказал Простодурсон. Греть душу это как и чем? И если ты, к примеру, скажешь, Ах, как ты сегодня прекрасно пахнешь, мне станет тепло на душе, привела пример Октава. Простодурсон повел носом в ее сторону и принюхался. Он почувствовал, что у Октавы новый запах. Она их часто меняла и вообще слыла мастерицей сочинять запахи. Этот новый напоминал о лете. В нем была и речка, и разогретый солнцем бульк. Очень приятный запах. Однако вслух Простодурсон этого сказать не мог. Не в его правилах обнюхивать встречных поперечных, да еще и говорить им об этом. «Но я никогда тебе такого не говорю», — сказал он Октави. «Вот именно». «Поэтому нам нужен театр!» «Только из-за того, что я не сказал ничего о твоем запахе, давай уж я лучше скажу», — предложил Простодусон. «Ты ничего не понял», — вздохнула Октава. «Так я сразу сказал, что не понимаю», — попытался оправдаться Простодурсен. «Театр — это такая радость!» «Какая? Ну, такая!» У -у -у! «Голова два булька!» — снова крякнул утенок. Октава взяла малыша на руки и повернулась лицом к тучам, лесу, речке и дальним далям. Утенок с любопытством пялился вверх на ее подбородок и рот. — Жизнь преподносит нам сюрпризы, — сказала она. — Что? — встрепенулся Простодурсон. Утка вернулась? — Нет. — Но как же прекрасна приречная страна! — простодурсон взгляни на нее и скажи, что ты видишь, что чувствуешь? «Мне все называть, что я вижу? Боюсь, мы сегодня не управимся». Утенок тоже взглянул туда, куда Октава велела смотреть простодурсену, но у него закружилась голова, и он зажмурился. «Нет», — объяснила Октава, — «все перечислять не надо. Просто скажи, что ты чувствуешь? Что творится у тебя в душе в эту минуту на вершине горы?» «Во-первых, я чувствую голод». Обстоятельно подошел к делу Простадурсон, и хочу поскорее спуститься в пекарню Кавриксона. Во-вторых, я чувствую холод и думаю, что скоро зима, у меня нет дров. Я хорошо ответил? Простодурсон, лапочка, бедный ты мой, сказала Октава. Театр нужен тебе гораздо больше, чем я думала. Ой, бедный, крякнул утенок, но ничего, будет ему театр. Когда они вздумали его жалеть... Простодурсон получше прислушался к себе и вроде бы что-то такое почувствовал. «Может, это как раз сердце греется?» — подумал он. И решил сказать Октаве про ее новый запах. Простодурсон хотел посмотреть, согреют ли Октаву его слова и что с ней от этого станется. «Ты хорошо пахнешь», — начал он. «Я?» — удивилась Октава. «Да», — кивнул Простодурсон. «Простодурчик!» Это я просто для примера сказала, что в голову взбрело. «Да — Да? — удивился теперь Простодурсон. Он заметил, что Октава прячет улыбку. Крохотную улыбочку прятала она в тени шляпы. Но никакого тепла простодурсон так и не почувствовал. Он мерз. Ему надоело торчать на этой горе. Хотелось поскорее спуститься в лес и заняться уже травами.